Эпилог. С долгами Эрмина я рассчиталась к началу лета. Некоторые расписки погасила даже досрочно. К этому времени городской кулинарный цех заработал в полную силу. И наведывалась я в него пару раз в неделю. В другие дни я занималась школой для будущих мастериц по ажурным изделиям. К середине июня наладила работу и там. Одна из девушек, что работала в усадьбе, согласилась перебраться в город и быть наставником у девушек. Я же стала бывать там наездами, также два раза в неделю. На кафе я уделяла пятницу. Сёстры задумались об открытии еще одного кафе на принципах совладения со мной. Я не возражала, обещая также вложиться пропорционально их долям. В усадьбе тоже все было замечательно. Я наняла пару учителей для ребятни, Хаган постепенно взял производство свечей в свои руки, я же все равно помогала ему с запахами. Путем проб и ошибок мы все таки подобрали запах деревенского дома. А все рисунки, что наносил Хаган на бокалы, я просила продублировать на обычном листе. Это будут зарисовки нашей будущей базы отдыха. Впечатлённая успехом с этим ароматом, решила создать набор времена года. Лето должно было пахнуть луговыми травами и земляникой, осень — яблоками, корицей и чуть-чуть костром, зима — хвоей и мандаринами, хотя эту ассоциацию не все поймут, весна — свежестью, лесом и ландышами. С составлением этих ароматов я провозилась целый месяц, но результат превзошел все ожидания. Хаган разрисовывал бокалы по заданной тематике, упаковку для них я сделала картонной с индивидуальным рисунком. И такой набор я предложил Лотару за полтора золотых. И он чуть не вырвал его из моих рук. Отца Кристофера Тильды и Аннели так и не нашли. Но постепенно они перестали спрашивать о нем, всей душой прикипев к усадьбе и всем ее обитателям. А особенно к Агнете. У нее не было своих детей. Наверное, именно поэтому она каждую свободную минуту посвящала приемышам. В конце лета случилось еще одно эпохальное событие. Мы всей компанией отдыхали на берегу реки, когда я заметила, что к Алоису подлетела очень необычная бабочка, странного фиолетового цвета. Перейдя на истинный взгляд, я убедилась в догадке — это был элементаль. Задумавшись, я посмотрела на Алоиса и ахнула. В районе солнечного сплетения я увидела маленький, просто мизерный источник. На мое восклицание все обратили внимание, а я ринулась к племяннику. Обняла его крепко-крепко и спросила, как он смог подозвать бабочку. А он не смог ничего толком объяснить. Я не стала тянуть резину и объяснила всем про элементаля и про проснувшуюся магию у Алоиса. И позже долго вглядывалась в Роланда, боясь увидеть в его ауре зависть. Но этому страху не суждено было сбыться. Как и другим страхам тоже. Перед отъездом в столицу я все таки рассказала джерауну о своем подселении в тело коти. Он долго смотрел в мои глаза, а потом медленно спросил. «Ты виру оплатила?» Кивнула, пытаясь понять, почему его именно это интересует. А в следующее мгновение оказалось стиснуто в медвежьих объятиях. Все оказалось просто иномирцы часто сходили с ума, а из-за того, что они чаще всего попадали в тела одаренных людей, то последствия часто были разрушительными. Просто подселенцы не умели пользоваться магией и творили все, до чего могла додуматься их фантазия. Позже он меня весь вечер расспрашивал о прошлой жизни и о мужчинах расспрашивал, не пытаясь скрыть собственную ревность, пока я не убедила его, что ревновать некому. Столица же встретила нас теплой погодой и кипой бумаг с приглашениями. Несмотря на ежевечернее развлечения, я прикипела душой к центральному парку. Вот только в день накануне свадьбы у меня возникло странное ощущение, что за мной кто-то следит. Бродя по аллеям парка, в компании телохранителя, я даже приметила странную рыжую девушку с аппетитными формами. И в какой-то момент она подстроила наше столкновение, а после эмоционально воскликнула. «Египетская сила!» В этом мире Египта нет и никогда не было. Я замерла, окидывая девушку новым взглядом. Боялась поверить, но надежда уже расцвела в моем сердце. Оказавшись в этом мире, я запретила себе думать о том, что оставила в том мире. Работа, квартира, другое имущество, родственники, друзья-приятели. Их потеря никак не отозвалась в моем сердце. Но были и более глобальные утраты. В том мире у меня остались две подруги детства, которые были ближе мне всех родных. Я запретила себе о них вспоминать, убедив себя, что у них все хорошо и даже замечательно. А теперь я смотрела в каре зеленые глаза и боялась поверить, что вижу одну из них. Но именно эта фраза из известного сериала была ее любимой. Девушка же смотрела на меня с еще более жадным интересом и ждала моей реакции. «Нюрка?» — выдохнула я негромко. «Катюха?» — не менее взволнованно спросила она. А спустя секунду мы уже обнимались, рыдая в захлеб. Уже гораздо позже она рассказала мне об авиакатастрофе. На моих поминках они с Тася решили хоть немного взбодриться и выкупили горящие путевки в Турцию. Вот только программа посетить все знакомые места, в которых мы втроём побывали, накрылась. Очнувшись в туманном пространстве, Нюрка услышала мужской голос. Этот неизвестный риторический спросил. «И что же с вами делать?» А после отправил ее в этот мир, предупредив о вере. «Как думаешь, Таська тоже здесь?» — спросила Нюра, затаив дыхание. «Вполне возможно», — постановила я и пообещала. «И мы ее обязательно найдем.